Он трясся всем телом, руки метались по одежде, как будто сбрасывая с нее кровь, призванную им же на собственную голову. — Был обыкновенный обжор, и вот надо же, очищение! — прошептал мне Вильгельм. — Как? Это и есть очищение? — переспросил я, содрогаясь. — Оно бывает и другого сорта, — сказал Вильгельм, — но в любом случае меня оно всегда пугает. «А что для вас страшнее всего?» — в очищении спросил я. «Поспешность», — ответил Вильгельм. «Довольно! Слышишь ты?» — пытался перекричать Келлэля Бернард. «Мы ждали покаяния, а не призыва к резне. Что ж, прекрасно! Значит, ты не только был еретиком, но и до сих пор им остаешься!» Не только убивал, но и до сих пор убиваешь. Раз так, расскажи, какими способами ты убил своих братьев по монастырю и чего ради? Келлэр разом замер, дрожь его пропала, и он медленно ввел взглядом всё вокруг, как будто просыпаясь после глубокого сна. «Ну, нет». «Сказал он, к этим убийствам я касательства не имею. Я осознался во всем, что делал. Не заставляйте сознаваться в том, чего я не делал». «Да есть ли хоть что-нибудь, чего бы ты не мог сделать, и ты еще лепечешь о своей невинности? Ай да агнец, ай да обращик кротости!» Что с того, что у тебя руки по локоть в крови? Ты ведь теперь исправился? Я думаю, все мы ошибались, господа. И Ремигий из ворагины пример всех на свете добродетелей. Верный сын своей церкви — недруг недругов Христовых. Он от веку почитает все те правила, которые заботливы, И рачительной десницей церкви Розданы нашим весям и городам. Он уважает покой предпринимательство Премесленничества, Блюдет и всегда блюл сокровища церквей. Он невиновен, господа, Он ничего не совершил. Скорее в мои объятия, брат Ремигий, Дай утешить тебя после той напраслины, которую возвели на тебя злые люди. И в то время, как Ремиги не сводил с него остановившихся глаз, как будто внезапно поверив в полное свое оправдание, Бернард резко изменил тон и властным голосом обратился к капитану Лучников. Мне неприятно прибегать к тем средствам, которые церковь всегда порицала, когда ими пользовалась Светская власть. Но существует закон, и закон определяет все. Он подчиняет себе и подавляет даже мои личные убеждения. Узнайте у аббата, в каком помещении можно установить орудие пыток. Но сразу не приступайте. Пусть три дня дожидается пытки у себя в камере скованный по рукам и ногам потом покажете ему орудие больше ничего только покажете а на четвертый день начинайте правосудию божию невойственна поспешность чтобы ни говорили лже апостолы у правосудия божие в распоряжении много столетий так что Действуйте, не торопясь, постепенно. Более всего следите за тем, о чем вам не раз говорилось. Никаких серьезных увечий, никакой возможности смертного исхода. Одно из преимуществ, выпадающих на долю грешника при подобном обращении, это что смерть представляется ему желанной, долгожданной, не наступает прежде, чем наступит покаяние. Полное, добровольное и очищающее.